Глава вторая Шло время, Алекс не возвращался, и я снова задремала. Иногда вздрагивала от подозрительного шума за окном, иногда пыталась повернуться удобнее. Но чертовы кандалы не позволяли и, в принципе, очень давили на лодыжки и запястья, кажется, частично передавив кровоток. Было мерзко, холодно, голодно. Снова хотелось в туалет. В какой-то момент мне показалось, что я в комнате больше не одна, и сердце тут же заполошно забилось в груди. Потянулись секунды, бессовестно медленно складываясь в минуты, и ничего не происходило. Вот только стоило мне расслабиться и протяжно выдохнуть, как подбородка тут же коснулось что-то теплое и влажное, но заорать я не успела. это влажное смачно прошлась по всему лицу, а затем прижалась крепко-крепко и привычно затарахтела. — Ох, ёпт! — Умница! — судорожно прошептала на вдохе и крепко-крепко прижалась к питомцу сама. Из глаз непроизвольно хлынули слёзы облегчения, и на какое-то время я просто выпала из реальности, радуясь, что больше ни одна не одна. «Но ты один? Где остальные? Как ты сумел проскочить мимо нежити?» Забросала я умницу чередой вопросов, но не увидела на внутреннем интерфейсе привычных ответов. «Черт! Не знаю, что понял инфернал по моему лицу и понял ли хоть что-то вообще, но прижался снова так крепко, что я невольно улыбнулась. И хотя по большому счету радоваться было нечему, Даже вдвоем мы отсюда не выберемся. Я решила дать себе шанс на надежду. Ведь если умница сумел, то, может, и я смогу. Хоть что-нибудь. Надеюсь, остальные не стали повторять за ним. Ни за что себе не прощу, если они погибнут так глупо. Судорожно вдохнув, скосила глаза вниз, где подозрительно притих умница. И едва не поперхнулась на очередном вдохе. Что он делает? Понятия не имею, как сильно вырос его интеллект с тех пор, как я его призвала, но инфернал самым странным образом растекся по моим рукам поверх кандалов и... что-то с ними делал. При этом я окончательно перестала ощущать кисти рук, словно и вовсе их лишилась, но в то же время понимала, что эти пугающие выводы преждевременны. Вряд ли умница способен причинить мне вред. Ведь я его хозяйка, или... Больше нет. Я почти сумела накрутить себя до новой истерики, но тут произошло нечто совершенно необъяснимое. Мой питомец, откровенно болезненно вскрикнув, чем очень сильно меня напугал, вдруг начал истончаться, бледнеть, растворяться. И через несколько секунд исчез окончательно. Я успела лишь увидеть, как фиолетовая дымка исчезает под кандалами, а затем перед глазами вылезло пугающее яркое сообщение системы. «Внимание! Питомцам получено критичное повреждение. Повторный призыв питомца возможен через сутки». «Что? В смысле нет?» Все-таки запаниковав, резко села, встряхнула руками, словно это могло хоть как-то помочь. Истерично выкрикнула, что-то среднее между «нет» и «дерьмо», взвыла и снова расплакалась. «Не хочу! Не хочу так! Это все неправильно! Не хочу!» «Ты чего орешь?» Неприязненно поинтересовался Лич, входя в комнату без стука и иного предупреждения. замерла обнимая себя руками и глядя на мерзавца откровенно исподлобье что его совершенно не проняло и даже понято было неправильно опять есть хочешь или в туалет да пошел ты огрызнулась и хотя задним умом понимала что поступаю неправильно ведь мне нужно задобрить его чтобы не осложнить хотя бы последние часы своего существования Но сил на это уже не осталось. У меня питомец погиб. Уже сходил. Совершенно не обиделся Алекс, поглядывая на меня с пугающим интересом. Кстати, можешь меня поздравить, я взял двадцать четвертый уровень. Было непросто, но хотя бы не скучно. Еще дня два-три и возьму следующий. «Ну или вместе пойдем. Я, правда, еще не знаю, в качестве кого ты получишься. Наверное, все-таки слугой. Или нет? Как сама думаешь?» Сильнее всего мне хотелось показать ему один незамысловатый жест, причем сразу с двух рук. Но вместо этого я медленно выдохнула и почти ровно произнесла. «Тебе совсем заняться нечем?» Мне неприятно твое общество. «Потерпишь», — процедил Ильич сквозь зубы, тоже решив показать свой поганый характер. «Кстати, я разобрался в том, что за эффект притяжения ощущаю в твоем присутствии. Тебе интересно?» Видя, что вопрос этот, по сути, риторический, и могу, в принципе, плевать, что я хочу, тем не менее кивнула. Вдруг что полезного расскажет? Полезного для меня. «Ты инфернал!» — глубокомысленно изрек этот «Капитан Очевидность», на что я закатила глаза и фыркнула. Но Алекс на это даже не отреагировал, продолжая глядеть на меня, как на будущую жертву своих садистских намерений. развивая инфернальность одновременно с харизмой!» Ты будешь получать дополнительные бонусы в виде личной привлекательности. Заметь, не женской, а личной. Вообще ничего не поняла. Призналась, причем совершенно честно. И откуда ты это узнал? Посещала развивающий уровень данжа. Небрежно отмахнулся Лич, что лично мне ничего не пояснило. Наоборот, запутала окончательно. «Но вообще эффект довольно любопытный. Ты как в произведении искусства, которое хочется рассматривать». Ухмыльнулся и добавил. «И владеть. Кстати, есть хочешь?» Связи я не уловила, но к этому моменту успела немного успокоиться и не стала отказываться. В самом деле, умру я только ближе к следующей ночи. Зачем зря мучиться? Алекс удивил снова, просто уйдя за едой для меня и пообещав скоро вернуться, так что я снова осталась одна, получив очередную небольшую передышку. И уж не знаю, что за озарение меня посетило, но я... Я реально только сейчас поняла... что умница не умер. Это же логично. Как я могла забыть? Более того, я видела системное сообщение. А это значит что? Правильно! Умница сумел сломать кандалы, ну или, по крайней мере, ослабить их блокирующий эффект. Моментально занервничав и засуетившись, Ведь Лич мог вернуться в любой момент и понять, что со мной происходит нечто незапланированное. Уже сама вызвала перед глазами личный интерфейс. Но тут меня ждал грандиозный облом. Система оказалась разблокирована лишь частично. Личные характеристики были видны едва-едва, но хотя бы были. Из заклинаний не открывалось ни одно. А я так уповала на портал. Призыв тоже не был активен, как и системная карта, зато, если я все правильно поняла, можно было попытаться покричать, в смысле изобразить вопль баньши, только без ауры страха. Ну и что у меня в сухом остатке? На самом деле немного, но хоть что-то. Та же сила и выносливость. Интеллект, опять же. Чертовых харизм и чуть менее чертова инфернальность. О! «Внеранговое заклинание — идеальный результат. Ну-ка!» Старательно обдумав вопрос, на который хочу найти ответ, как не сдохнуть в ближайшие сутки, активировала заклинание и с досадой шикнула. «А никак!» «Ограничения слишком сильны, как и противник. Я могу быть сколько угодно, милая и очаровательна, но это не снизит его решимость сделать из меня свою слугу». Ведь владеть можно и им. Вот же засада! А за окном тем временем светало. «Смотри, что нашел!» — похвастал вич входя в комнату с большим подносом, сплошь заставленным тарелками, на которых лежали нарезанные на дольки фрукты, копченое мясо и сыр, а рядом стояла пыльная бутылка и серебряный кубок. «Цени!» «Ты решил меня споить напоследок?» Озадачилась с нервным смешком. «Цени!» — повторил Алекс и отошел к стене, где стоял невысокий столик. Поставил поднос на него, затем непринужденно перехватил поудобнее уже стол и вернулся ко мне вместе с ним. «Повторюсь, я не садист, поэтому позволю тебе насладиться всем, что уже совсем скоро станет тебе недоступно». Ты прикольная. Уверен, мы после твоей смерти быстро найдем общий язык. После чего предельно серьезно меня заверил. Обещаю не лишать воли сверх необходимого. Тупых служек мне хватает, а вот адекватный напарник не помешает. И сосредоточился на бутылке, пытаясь понять, как вытащить глубоко сидящую пробку без штопора. «Так, может, и не надо меня убивать?» — уточнила аккуратно, стараясь даже не дышать, чтобы не сбить его с верной мысли. «Хорошая попытка», — фыркнул и скосил на меня ироничный взгляд. «Но нет. Я ещё помню себя живым и понимаю, как сильно разнятся у живых и мёртвых такие базовые понятия, как...» сострадание, целеустремлённость и первостепенные нужды. Так что...» Ловко подцепив чуть отросшим ногтем край, Лич наконец справился с пробкой и самодовольно усмехнулся. Принюхался к открытому вину, одобрительно хмыкнул и налил в бокал где-то треть, тут же протягивая мне. «Нет, Настенька...» «Отговорить меня от ритуала у тебя не получится. Твое здоровье!» Циничность тоста зашкаливала, но я приняла из рук Алексы кубок и отсультовала им мужчине. «Мое здоровье!» После чего бесстрашно выпила одним махом все и тут же часто-часто задышала, даже не пытаясь держать выступившие на глазах слезы. В бутылке оказалось не вино. а натуральный самогон. «Кошмар! Да у меня сейчас желудок растворится!» А перед глазами вспыхнуло пугающее системное сообщение. «Внимание! Превышена концентрация неизвестного токсичного вещества. Внимание! В связи с частичной блокировкой системы выявлен конфликт данных. Внимание! Запущен протокол С-13. Внимание!» Рекомендуется занять горизонтальное положение. Возможны неконтролируемые реакции. Внимание. Дальше я уже не дочитала. Меня скрутило такой болезненной судорогой, что бокал выпал из рук, а я скорчилась на кровати, завыв на одной хриплой ноте от боли, которая начала раздирать тело изнутри. И не только желудок. Горло, голова. «Мышцы! Кажется, у меня начали болеть даже рога!» А еще я отключилась. «Эй! Эй! Очнись!» Меня бесцеремонно трясли за плечо, заставляя прийти в себя и возненавидеть этот мир с особой силой. «Я еще не умерла? Черт! Ну как так, а?» «Как же все болит!» «Отстань!» — огрызнулась, даже не открывая глаз, и попыталась отмахнуться. Это получилось у меня подозрительно легко, заставляя напрячься и обдумать происходящее без ослепляющей ярости. Медленно открыла глаза, взглянула сначала на мрачного Алекса, затем на свои руки, свободные от оков, и тут же взгляд метнулся к ногам. «Хм... А на ногах кандалы остались. В чем соль?» «Рассказывай!» — приказал мужчина до того, как я открыла рот, чтобы попросить о том же самом. «Что сейчас такое было?» «Я рассказывай!» — возмутилась с полным правом. «Да ты меня отравить хотел!» «Не завирай!» — нахмурился Лич. «Это обычное вино. Ну, может, немного крепленое». «Да!» — мой вопль был полон негодования. «А ты сам попробуй! Да это чистейший самогон, смешанный с ракетным топливом, как минимум! У меня до сих пор желудок болит и в голове трындец!» «Но пахнет-то как вино!» — начал вдруг оправдываться маг, снова схватившись за бутылку и старательно принюхиваясь к ее содержимому. «Да ты сама понюхай!» Расчленила придурка одним взглядом, но бутылку взяла и с опаской принюхалась. «Хм. «Пахнет странно, но в целом скорее приятно, чем нет». «Почему тогда на вкус такая гадость?» «Ну? Убедилась?» «Ладно, допустим», — проворчала нехотя. «Но на вкус все равно дрянь». «С весьма необычным эффектом». задумчиво добавил Алекс, снова обращая мое внимание на отсутствующие на руках оковы. Но только сейчас я заметила на своих темных запястьях золотисто-черную широкую вязь абстрактной татуировки. «Что это?» «Самой бы понять», — пробормотала напряженно и сначала ощупала татушки пальцами, которым до сих пор не вернулась вся чувствительность. Затем рискнула обратиться к системе через внутренний интерфейс и надолго зависла, читая и перечитывая многочисленные системные сообщения. «Настя!» — Алик снова недовольно потрепал меня за плечо, явно недовольный моим отсутствующим видом. «Рассказывай!» «А вот не хочу!» Взглянула наличие волком, но, увы, кандалы на ногах до сих пор блокировали большую часть моих способностей, включая возможность создать портал. Так что пришлось тщательно фильтровать прочитанную саму информацию и выдавать правдивый, но максимально безопасный для себя результат. Ты налил мне системного алкоголя. Он оказался перебродившим из токсичным сюрпризом. Из-за того, что система была заблокирована оковами, произошел некий сбой и был активирован протокол С-13. Я не знаю, что это тут об этом ни слова. В итоге система опознала алкоголь как яд неизвестного происхождения. У меня к ядам частичный иммунитет. В общем, организм его переварил и выработал своего рода иммунитет. И я так понимаю, заодно поглотил и часть оков, тоже приняв их за яд. К сожалению, на всё его не хватило. Я с отвращением взглянула на оставшиеся двое, которые до сих пор сковывали мои лодыжки. — То есть тебе доступна система? — напряжённо уточнил Лич, выцепив из моего объяснения главное для себя. «Частично!» — скривилась. «Только входящие информации и базовые характеристики». Глянула на него из-под лоби и добавила. «Думаешь, я бы не попыталась от тебя сбежать первым делом. Стань мне доступно, все!» Как я и предполагала, Алекс моментально расслабился, даже ухмыльнулся, причем не без самодовольства, и не стал выпытывать у меня остальные подробности, которые ему, в принципе, знать не стоило. Например, то, что эта винишка оказалась чем-то похожа на трансген со странным названием тлен, и активировала во мне новое скрытое умение глобальная подпитка, благодаря которому я и растворила в себе кандалы, чья структура уже была частично разрушена умницей. И теперь смогу растворить всё, в чём есть хоть капля питательного вещества. Было бы время... Бросив тревожный взгляд в сторону окна, за которым стало намного светлее, чем до того, как я потеряла сознание, на скидку определила часа два пополудни. Значит, у меня осталось всего часов десять до того, как Лич начнет меня убивать. Справлюсь или нет? Активировав умение глобальной подпитки, не ощутила ровным счетом ничего, так что оставалось лишь уповать на удачу и верить в лучшее. И то, что сумею ослабить оковы на ногах к ночи, хотя бы частично. Ну, а пока можно и поесть. Несмотря на выпитые алкоголи, поглощенные оковы, в желудке было грустно, словно мне все привиделось, так что я активно набросилась на еду, краем глаза замечая на себе оценивающий и неприятно пытливый взгляд лича. Утолив первый голод и попутно решив для себя, что бутылочку необходима во что бы то ни стало прикорманить на будущее для личного пользования, очень удивилась, услышав со стороны улицы подозрительный шум и брецанье. А затем почти сразу и грохот. «Что за...» — недовольно нахмурился мак метнулся к окну, но, судя по раздраженному цокунью, ничего не увидел, и, не сказав мне ни слова, выскочил за дверь. Тем временем шум все усиливался, как и грохот. Я даже ощутила вибрацию пола, что меня серьезно напугало. Землетрясение. Но когда попыталась повторить маневр личи и покинуть помещение, у меня ничего не вышло. Концы оков были все так же впаяны в стену. Черт! Приуныв, вернулась на кровать, и тут мой взгляд снова остановился на бутылке. Хмыкнула, ощущая себя откровенно двойственно. то есть попросту глупо, и, закупорив подозрительное пойло пробкой, которая валялась рядышком, не с первого раза, но сумела спрятать бутылку в системном хранилище. И потянулись томительные минуты ожидания. Самое гадкое — длины цепи не хватало, чтобы дойти до окна и хотя бы попытаться оценить масштабы надвигающегося бедствия. А вздрагивать каждый раз, когда слышала грохот, уже надоело. В итоге я намотала часть цепей на руки и периодически дергала их в надежде, что однажды моей силы хватит, чтобы вырвать концы из стены. «Потому что если тут все рухнет, я точно сдохну, а я не хочу!» И то ли система вняла моим угрожающим мольбам, то ли цепи достаточно ослабли, то ли в принципе они сидели в стене не очень глубоко, Рывке так на двадцатом мне повезло, и я едва не улетела назад кубарем, когда очередной рывок оказался удачнее предыдущих. — Есть! Перехватив цепи так, чтобы не запутаться в них самой и в случае чего суметь дать отпор врагу хотя бы первые пять секунд, я аккуратно выглянула в коридор и, интуитивно активировав карту, радостно пискнула. — Работает! Правда, мутно и рябит, как старый телевизор с садящимся кинескопом, но работает, черт возьми. И меня не смутило даже то, что видно было только замок изнутри, причем от силы пятую часть, где я была за эти сутки. Зато яркие красные точки нежити не оставляли сомнений в том, где именно они затихарились. Но почему? Почему, например, они не снаружи? Там же, если мне не изменяет интуиция, сейчас идут самые активные бои. А тут всего одна я. Безобидная, невкусная. Да даже Алекса не видно. Куда этот гаденыш сбежал? Кстати, с кем мы воюем? Проскальзывала у меня, конечно, мысль, что это пришли ребята, но вызывали серьезное недоумение, интенсивность и успешность нападения. «У нас есть катапульты и войска Разве у нас настолько большое войско, чтобы связать настолько длительным боем сотню бойцов лича? В общем, вопросов, как обычно, было гораздо больше, чем ответов, и я, не рискуя спускаться вниз, где особенно кучно толпились красные точки врага, постаралась найти окно на нужную сторону и выглянула в него. Сначала ничего не поняла, дым, шум, треск, затем порыв ветра развеял лишнее, и я озадаченно сморгнула. «Гнолы?» «Замок атакуют гнолы?» Изучила внушительную толпу зверолюдов, бьющихся с нежитью настолько яростно, словно находились под каким-нибудь безумным внушением, а затем вздрогнула всем телом от нового грохота и увидела, как свежий пролом в стене пролазит тролль. С оторопью, наблюдая, как гигант без видимого труда просто наступает на замешкавшегося скелета и давит его в костяное крошево, едва не пропустила момент, когда в образовавшуюся дыру в стене проскочил сначала один уорген, затем другой, Пашка, и тут же стиснула пальцы до боли. — Всё-таки, ребята! — Но как они сумели договориться с гнолами и троллями? Это же существенно меняет расклад сил в нашу сторону. «Да, гнолы слабее нежити по уровню, но их больше, около двух сотен, плюс как минимум семеро троллей, или больше, пока не видно, и наши. Два десятка бойцов, или даже три, если моя банда с ними. Кстати, где моя банда?» Снова разволновавшись, не на шутку поняла, что стоять на месте — не самое разумное решение. «Больно уж активные не всегда точно прилетают каменные глыбы из-за стены, то и дело, попадая по замку». что не идет ему на пользу, так что стоит как минимум выбраться из этой каменной ловушки, чтобы она не стала моей могилой. Поспешив вниз по ближайшей лестнице, не забывала отслеживать карту, так что очередной скелет, стороживший нужный мне коридор, не стал для меня сюрпризом. Благодаря личному навыку я видела, что он шестнадцатого уровня, то есть, по идее, гораздо слабее меня, так что смело пошла в атаку, замахнувшись на противника концом довольно толстой цепи. И очень сильно удивилась, когда он рассыпался в прах всего от одного удара. э э это как? Увы, система молчала. Скелет тоже не мог поведать о своих ощущениях, так что я решила, что все окей, и помчалась дальше. Еще один скелет и еще одна скромная кучка праха. Меня это так воодушевило, что очередного противника, который выглядел как помесь хряка и саблезубой крысы с неестественно длинными руками, я атаковала без раздумий и страха, хотя он был мерзкий, просто ужас. И снова цепи сделали свое темное дело, буквально иссушив нежить в считанные доли секунды, причем не просто в мумию, а снова в прах, чуть дольше, чем со скелетом. Но не подвели, это главное. До выхода, куда стремилась не только я, но и вся замковая нежить, оставались считанные метры, но мне пришлось хорошенько помахать цепями, чтобы пробить себе путь наружу. При этом сама нежить, что странно, на меня не нападала. То ли приказ личи еще не утратил силы, то ли что другое. Но мне это было только на руку, и я не ощущала никаких угрызений совести. пользуясь своим положением. но вот, наконец, путь на улицу был свободен, и я, не забыв проверить системную карту, никто со спины не крадется, аккуратно выглянула наружу. Ага. Ого! Пока я спускалась, бой окончательно перетек во двор замка, который оказался довольно большим в полноценную площадь. Но сразу понять, чья берет, было очень сложно. И если я не ошибаюсь... «А я не ошибаюсь, черт!» Лич поднимал уже мертвых гнолов и натравливал их на еще живых. «Вот же паскуда!» Воспользовавшись всеобщей суматохой и тем, что фактически стою в тылу врага, который не обращает на меня ни малейшего внимания, снова активировала внеранговое заклинание «Идеальный результат» и приуныла. По всему выходило, что никто из наших не сумеет противостоять Алексу на равных, ведь он уже двадцать четвертого уровня, а тот же семён насколько помнится, был всего восемнадцатого, и за это время вряд ли взял хотя бы двадцать третий. Так что придется исполнять финт ушами. Возможно, со смертельным исходом. Но кто не рискует, тот не пьет, верно, а я уже выпила, так почему бы и не рискнуть? Нервно оскалившись, потому что страшно было до одури и результат не гарантирован, слишком много случайных факторов, я прикинула одно к другому, затем изобразила что-то вроде «похер фейса» и пошла к кличу, не таясь. «Да-да», — походкой от бедра. «Не можешь поразить врага мощью? Обескураж харизмой!» Благодаря тому, что Алекс занял выгодную позицию на какой-то груди камней совсем недалеко от центрального входа, и вокруг него стоял лишь десяток особенно мерзких тварей в качестве личной гвардии, то ли упыри, то ли вурдалаки, мне не пришлось пробиваться к магу с боем. Я просто прошла мимо капающей слюны нежити, и хотя сильнее всего хотелось визжать от отвращения и отскочить прочь, я даже не поморщилась, когда последнего пришлось отпихнуть плечом. «А у тебя тут весело», — сообщила личу с напускной линцой. «Долго еще». Маг покосился на меня с откровенной неприязнью, но промолчал, предпочтя сфокусировать внимание на очередной группе мертвецов, которую требовалось подчинить. «Я понимала, у меня будет лишь один шанс, и мне нельзя его упустить». Но когда морально была уже готова и даже подгадала удачный момент, Алекс отфлёкся всерьёз, то почувствовала, что не могу пошевелиться. Вообще! Глухо рыкнув и не понимая, как так, с лёгким запозданием заметила перед глазами вспыхивающее системное сообщение. «Внимание! На вас наложен паралич. Время действия — 60 секунд». — Козлина! — Настенька, что бы ты ни задумала, это было глупо, — доверительно сообщил мне лич, даже не повернув головы. — Я чую направленную на меня агрессию, так что у тебя нет ни шанса. Но мне любопытно. Что ты хотела? Нет, серьезно. Я сильнее тебя на четыре уровня. Твои способности заблокированы. Ты меня пнуть, что ли, хотела? Шею пожать!» Процедила через силу, потому что и губы слушались едва-едва. «Прекрасный юмор!» Хохотнул Алекс и, взмахнув рукой, с пугающей небрежностью создал из окровавленной кучи что-то бесформенное, но жуткое, и отправил в бой. — Но давай с нежностями чуть позже, а? Я немного занят. «Иди посиди на скамейке запасных. Обещаю, уже завтра у тебя появится отличная возможность повоевать в дружных рядах моей бессмертной армии. А пока не мешай. Кстати, кто из этих недоумков твой бывший? Подарю тебе его голову». Естественно, я промолчала, хотя каюсь, мелькнуло подлое мыслишка в указательной Илью, тем более он мелькал совсем поблизости, причем настолько ловко орудуя мечом, что аж ненадолго залюбовалась. Но нет, я пересилила свой портящийся характер, предпочтя язвительному колоть Алекса. тебе какая разница? Все равно не станешь моим будущим. Ты ж труп». «И скоро нас таких станет как минимум двое!» зло усмехнулся Лич, отвлекаясь на левый фланг, где очень активно разгулялись тролли, без устали дробя своими гигантскими дубинами трухлявые черепа нежити. Чувствуя, как начинает покалывать кончики пальцев от спадающего паралича, я постаралась максимально отрешиться от происходящего, в том числе от ненависти к мертвому магу. И просто... Да-да, мне нужно просто поправить на его шее цепочку, красивую такую, в два пальца толщиной. Нет, это не нападение, я просто, ну, подарок хочу сделать. Чёрт! Настя-быль! В голос ругнул Селич, когда у меня почти получилось, но в самый последний момент мужчина все-таки что-то почувствовал и отшатнулся влево, отчего мой меткий бросок прошел мимо, и цепь обернулась не вокруг его шеи, а вокруг запястья. «Ты что творишь, дрянь?» «Развлекаюсь!» процедила зло и, понимая, что даже этот мизерный шанс упускать нельзя, дёрнула конец цепи на себя, не позволяя ему скинуть удавку с руки. Ведь нет разницы, что иссушать, верно? Это тоже его плоть. «Ах ты!» Судя по тому, как перекосилось его лицо и метнулся хмурый взгляд в район запястья, у меня всё-таки что-то дополучилось. К сожалению, я не понимала, что именно. Система ни о чем не сигнализировала, а сам Лич не бездействовал. В его свободной руке буквально из ниоткуда появился короткий изогнутый клинок, поблескивающий ядовитой зеленью. И мне сразу стало ясно, что моя жизнь зависла на волоске. Выбирая между своим существованием и возможностью сделать из меня рыцаря смерти он выберет себя. И я бы сделала то же самое. Проблема в том, что у меня такого ножичка нет. И системный рюкзак заблокирован. Даже биту не достать. При этом я видела, что цепь действительно доставляет Личу определенные неудобства. Его правая рука начала стремительно сохнуть и чернеть, но это не помешало мерзавцу атаковать меня в ответ, стремительно замахиваясь левой рукой и ко всему прочему еще и угрожающе рычать. последний миг, увернувшись от меткого удара в сердце, но подставив плечо, которое моментально онемело от клинка, погрузившегося вплоть по самую рукоять, я тоже не стояла столбом и ловко намотала на жилистую шею мага вторую цепь. Ситуация выходила откровенно патовая, и это понимали мы оба, но ни один не желал отступать. Я затягивала цепь, вытягивая из личи это неестественное подобие жизни, а он раз за разом проворачивал в ране кинжал, чего хотелось выйти в голос, и я себе в этом не отказывала. Хотя чего выйти впустую? пору я со смыслом. В голове шумело, перед глазами то и дело всплывали системные сообщения об отравлении имманациями смерти. Но я вдохнула поглубже, долбанула мыслью по серой кнопке ауры страха, которая всего на миг, но окрасилась в зеленый, и завизжала со всей мощи своих инфернальных легких, вкладывая в виск всю свою боль, дурь и ярость. И нет, голова лича не взорвалась. Хотя Алекс и впал в некий ступор, его глаза остекленели и поблекли, но я видела — он еще жив. Или как назвать того, кто уже умер, но еще портит жизнь окружающим? «Филактерий, Настя!» — заорал Семен зычным басом, рубясь сразу с тремя верткими противниками неподалеку. «Уничтожь его, филактерий!» «Фила-чего?» «Флакон, кулон, кольцо!» — выкрикнул Олег, защищая клан лидера справа. «Как яйцо Кощея! Если его уничтожить, Лич умрет! Не раньше!» «Яйцо?» хм, «Яйцо?» «Не знаю, почему, но мой взгляд затуманенный болью. Скользнул вниз в район паха однако я почти сразу отмила эту мысль как максимально глупую. Кольцо. Кулон. Черт! Куда он засунул свою смерть? И как я должна это понять? В этот момент колени мага подломились, и он начал грузно оседать, а я следом за ним, ведь он до сих пор не отпустил кинжал и давил на меня всем своим весом. В итоге мы все-таки упали, причем не просто так, а еще и неудачно скатившись с груды камней на брусчатку. Но именно это в итоге нас и спасло. Обезумевшие от ослабления привязки мертвецы из личной свиты рванули к нам с явным намерением разорвать на части, но вместо этого устроили бестолковую кучу малу, в которую уже в следующий миг прилетела дубина тролля. Все это я отметила краем глазу и уплывающим сознанием, из последних сил шаря руками по придавившему меня телу. Даже не пытаясь рыться в его карманах, я начала с простого. Сначала проверила пальцы со множеством колец, но все они выглядели стандартными на силу и выносливость. Затем подергала за браслет, который тоже не фонил ничем подозрительным, и лишь под конец догадалась забраться личу под безрукавку. «Есть!» Совсем небольшой, но ярко светящийся голубой кулон, сразу окативший меня смертельным холодом, стоило лишь его коснуться, не оставил никаких сомнений. Это оно. Фила чего-то там. Не собираясь нежничать, со всей силой рванула кожаный шнурок на себя, разрывая его с огромным трудом, и попыталась сжать в кулаке, но лишь отморозила ладонь, которая пугающе потемнела. Как же. «Что же?» «Копытом!» Кряхтя, как трехсотлетняя старушка, я кое-как сбросила с себя обморочного лича, встала сначала на карачки, положив кулон перед собой, затем, опасно пошатываясь, поднялась на ноги окончательно, примерилась получше и... Удар получился такой мощи... что дрогнула земля, и я сама моментально свалилась обратно, причем даже не на мага, а рядом, едва успев подставить целое плечо, чтобы не удариться головой. Ну а сам маг в этот момент выгнулся всем телом, жутко захрипел и начал усыхать прямо на глазах. И до того это было неприятно и даже мерзко, что я предпочла сама прикинуться трупиком и малодушно дождаться спасения. Тем более наши вроде как начали побеждать, и если под конец меня не затопчут, то, по идее, должны спасти. А у меня... болит. Всё болит. Плечо болит, копыта болит, руки болят, бок болит. Всё болит. «Настя!» Прошло совсем немного времени, когда рядом оказался кто-то из мужчин-клана, но я лишь блаженно улыбнулась, давая понять, что еще жива, но уже не очень. «Пей! Быстро пей!» Послушно начала глотать из флакона, который прислонили к моим губам, и практически сразу ощутила, как по венам потекла живительная сила магии, содержащаяся в зелье. «Держись!» А вот это было уже сложнее, и я предпочла продолжить прикидываться трупиком, чтобы просто не мешать выносить себя с поля боя. Утащили меня быстро и недалеко, но под присмотр Ольги и кого-то еще я не поняла. Несмотря на выпитое зелье, сознание все равно мутилось, в глазах двоилось, а система безостановочно маячила о глобальном отравлении организма. Так что лично я совершенно не удивилась, покинувшему меня сознанию, забравшему с собой и боль. Даже обрадовалась. Наконец-то!